Глава 18. Честность смерти. Снег залетал в высокие окна. Кружился, резал и замораживал глаза, если они слишком долго вглядывались в бурлящую белизну. Везде, где имелись достаточно большие выступы, снег громоздился с угробами. Наполовину заметенные драгоценности сверкали на поверхности, как кристаллы в белом камне. Вершина ледяной башни была настоящей сокровищницей, кою собрала самая непритязательная сорока. Редкие книги в переплетах из филигранной кожи лежали стопками или заснеженными кучами рядом с украшенным драгоценными камнями оружием, артефактами из скифского серебра или робсменского янтаря и предметами научной или магической природы, настолько загадочными по своей ценности, что лишь горстка людей, оставшихся в мире, признала бы их драгоценными. У одной стены, возвышаясь на постаменте из щитов, сундуков и других артефактов, засыпанных снегом, покоился герцогский трон Прага. Это было мрачное, внушительное сооружение, как и подобало проклятому городу, вырезанное из цельного куска редкого широкого дуба и украшенное холодным камнем. Сила или хитрость, необходимые для того, чтобы поднять его на такую высоту, поражали. Неисчислимые богатства, кладези знаний и культурная красота лежали разбросанные, как семена под снегом. У подлокотника трона стоял портрет красавицы с волосами цвета вороного крыла, глазами и скулами сильванской аристократии до прихода графов-вампиров, одетой в одежду той эпохи. Картина походила на фирменный стиль произведений великого портретиста Контора, одного из самых влиятельных выходцев города, в его время славящегося своей культурой не меньше, чем высокими стенами и косарями. Она стоила целое состояние. Готрик наступил на нее. Задняя доска треснула под подкованным железом ботинком истребителя, разорвав холст, в то время как рама, сама по себе являющаяся незначительным произведением искусства, сломалась словно веточка, когда гном сбросил препятствие со своей лодыжки и пригнулся в увороте. Массивный каменный молот короля троллей разнес герцогский трон в щепки. Готрик закрыл лицо рукой и нырнул под прикрытие господарского гобелена, но слишком медленно, чтобы его руку и спину не пронзили тонкие деревянные кинжалы. Трог взревел от ужаса при виде утраты невосполнимой красоты, которую он только что уничтожил, приходя в еще большую ярость, обрушивая свой молот на гобелен всего через несколько мгновений после того, как Готрик освободился и рубанул топором по голеням монстра. Феликс удивился противоречию чудовища, коллекционирующего и дорожащего такими вещами. Тогда ему вспомнилось что-то из давно прочитанной пьесы «Таррадаша», в которой великие произведения искусства описывались как «Окно одиночества». Потом ему показалось, что он понял. Трог поднял свою кровоточащую ногу. Рана уже затягивалась, и он наступил ногой туда, где только что стоял Готрик. Снег снова взметнулся в воздух, усиливая водоворот, Монеты и драгоценности разлетелись во все стороны. Феликс раздумывал, вмешиваться или нет, но это было дело Готрика в такой же степени, в какой Ульрика была его. Битва короля троллей против истребителя троллей. Но более того, речь шла о месте запавших родичей, так что летописцу нет в ней места. Готрик стоял по колено в снегу. Его грудь вздымалась и опадала, как кузнечные меха. Рунический свет его топора на снегу и исходящее паром дыхание придавали ему красную ауру, углубляя пустую глазницу гнома до тех пор, пока она не стала похожа на лужу крови и отбрасывая короткие пронзительные тени от стрелы в его обнаженной груди. Его гребень был опален кислотой и огнем, но каким-то образом, как и сам истребитель, он все еще держался. Король троллей бросился со своей огромной кувалдой в коротком захвате, держа каменную головку молота почти как продолжение собственных кулаков. Годрик ответил королю ударом на удар, оскалившись зубами в сжатых челюстях. Если не считать хриплого дыхания и случайного ворчания, когда его топор ударялся о каменную шкуру Трогга, истребитель сражался в горьком молчании. После одной жестокой серии обмена ударами, в ходе которой Готрик яростно уклонялся и парировал атаки, король тролли издал бездонный вопль разочарования и взмахнул своим молотом на всю его длину. Монстр поймал оружие за основание рукояти и закрутил над головой. Опускающаяся и поднимающаяся восьмерка одинаково пробивала антикварные шкафы и выступающие колонны, наполнив комнату сухой дымкой обломков. Феликс выругался. Сокровищница оказалась на удивление просторной, когда в ней не стояло клеток, но даже этого места было недостаточно. Он отпрянул назад к стене и прижался, когда голова молота с глухим стуком пронеслась на высоте его глаз. Вытесненный воздух ударил его в лицо. Рев короля троллей наполнил комнату. Боковым зрением он увидел, как Николай наткнулся на комод, а затем скорчился, как эмбрион, когда молоток трогга пробил его насквозь и засыпал щепками. У Феликса было мгновение на размышление, пока молот описывал по комнате разрушительную дугу, прежде чем с жужжанием вернуться на уровень пола. В последнюю секунду Феликс вскарабкался на обшитый золотой каймой сосновый сундук, перевел дыхание и закричал, когда тот разлетелся у него под ногами. Толчок молотка отбросил его недалеко, и он приземлился на ноги в снегу одного из зияющих окон. Камня под ним не чувствовалось, и он понял, что, должно быть, приземлился на закопанный доспех или щит. Сердце Феликса дрогнуло, когда его отбросило к окну. Он замахал руками, но ухватиться было не за что, кроме как за руины сражения. И на секунду, в течение которой время бессердечно замедлилось, ему показалось, что единственное, что удерживает его в воздухе, это ледяной ветер, дующий в спину. Его пальцы цеплялись за снег и воздух, пока обмотанная тряпьем рука не поймала их и не оттащила его от края. Николай задрожал и потащил Феликса наверх, когда молот короля троллей просвистел в волоске над его головой. Феликс благодарно кивнул и прислонился к стене рядом с окном, обхватив ее руками, чтобы убедиться, что ее не собираются отнимать. Не в силах сдержаться, он посмотрел вниз. Его желудок скрутило. Далеко внизу была площадь героев. Снег закрывал то, что должно было быть видом на весь город и за его пределы. Феликс мог видеть призрачные отблески света в снегу. Местами время от времени ярко вспыхивал свет, прежде чем вновь потонуть во тьме. Это могли быть пожары, распространяющиеся по городу, какой-то артиллерийский обстрел без участия осаждающих или, возможно, даже какая-то магическая атака. Невозможно сказать наверняка. Ветер, трепавший его волосы, доносил тонкие и отдаленные крики, похожие на шум моря, доносящиеся сквозь раковину. «Я не припоминаю, чтобы у тролля раньше было такое оружие», — сказал Николай. Оторвав взгляд от открывшегося вида, Феликс сжал руками рукоять меча. Казалось вероятным, что трог, припас здесь оружие на такой случай, планируя все необходимое для побега, который, как он предвидел, однажды может потребоваться. Феликс поймал себя на том, что оглядывает опустошенную комнату, гадая, без каких сокровищ король-тролли не мог покинуть Праг. Эта мысль опечалила его. Здесь хранился кислив, и он наблюдал за его разрушением. «Довольно!» – закричал Феликс. Длинные волосы хлестнули его по лицу, когда он поднял меч. «Я проделал весь этот путь не для того, чтобы смотреть в конце!» «Подожди!» – крикнул в ответ Николай. «Дай забойке его шанс!» Сдержи свою клятву, а я исполню свою! Гортанный рев отвлек внимание людей, когда топор Готрика пробил оружие снори и глубоко вонзился в живот короля троллей. Густая кровь хлынула через гребень истребителя, и гнев и разочарование трога сменились болью. Замахнувшись молотом и застыв на середине пути, трог отшатнулся назад. Почти сразу рана начала регенерировать, но топор Готрика наносил удары стремительнее, чем работал метаболизм короля троллей, оставляя свежие раны быстрее, чем успевали заживать старые. Истребитель разрывал тролля на части кусок за куском. «Я могу сделать тебя богатым гномом, истребитель троллей!» Взревел трог, отчаянно парируя удары, теряя толстый наконечник своего молота от удара лезвием топора Готрика из звездного металла. Топор Готрика ответил за него, повернув молот короля троллей и прорезав его лезвием новую пасть в боку тролля-мутанта, а также оторвав клочок красного плаща. Трог прижал руку к кровоточащему бедру и взвыл так громко, что снег, круживший вокруг него, на мгновение замер. Здесь такие богатства, что ты и представить себе не можешь. Возможно, копия книги «Обидка Ракунгора», привезенная в Праге его жителями после падения крепости. Теперь она здесь. И это далеко не все. И все это будет твоим. Готрик стиснул зубы и градом ударов заставил короля троллей отступить. Феликс понял, что его подталкивают к окну, скользнул в сторону и обошел вокруг стены комнаты с поднятым в защитной стойке мечом. Рог уловил трепет его разорванного плаща и повернулся к нему лицом. Его огромное тело вырисовывалось в проеме колышущимся белым полотном снега. «Союз между моей страной-троллей и графами Сильвании, Феликс, подумай об этом. Макс был достаточно мудр, чтобы понять, что я могу спасти твою империю». Феликс покачал головой. Он не считал себя особенно мудрым, но достаточно хорошо понял доводы короля-троллей. Возможно, это даже правда, что союзы с приемлемыми монстрами, такими как Трог, оставались единственным способом для Империи пережить нынешнюю войну. Ульрика, конечно, думала именно так, но она была одурманена легкой властью, а все, что видел Феликс, когда пытался взглянуть на вещи ее глазами, были тела тех, кого он любил. Снорри, Ульрика, даже бедный Дамир заслуживал лучшего, чем получил. Холодная ярость закипала в его груди. «Как этот зверь вообще посмел посмотреть ему в глаза и попросить о милосердии?» Он глубоко вздохнул и встретился взглядом с королем троллей. Феликс опустил острие своего меча к земле и ничего не сказал самозванному королю. «Я окружен дураками!» – прорычал трог, запуская камнем Феликса и Николая, но люди легко увернулись от этого отчаянного броска. Готрик просто стоял с легкой снисходительной ухмылкой на своем брутальном лице. Трог занес остатки своего молота над головой, глядя на истребителя, затем взревел. «Здесь нет никого, чья раса заслуживала бы выживание больше, чем моя!» Готрик небрежно отступил в сторону, когда удар Трогга через плечо пробил снег и каменные плиты с такой силой, что пол содрогнулся, а Феликс прижался к стене, опасаясь, что он рухнет. Готрик наступил сапогом на наконечник молота, словно желая пригвоздить его к земле, затем полностью наступил на него и взмахнул топором над головой. «Мой отец сражался с кровососами в Хельфенне. Я скорее проведу остаток своих дней, копая могилы гномам, чем одолжу свой топор им или тебе». В глазах трога промелькнуло злобное коварство, и в эту секунду Феликс понял, что тролль намеревается сделать. Если истребитель не уберет свою ногу, когда трог снова поднимет свой молот, Готрик перелетит прямо через плечо тролля и вылетит в окно для пущей убедительности. Вы все дураки! взревел трог, заглушая предупреждающий крик Феликса. Огромные мускулы на руках короля троллей напряглись, и он потянул. Готрик покачнулся, чтобы сохранить равновесие, оторвался от земли, расставляя ноги и опуская свой топор вниз, чтобы перерубить деревянную рукоять молота. Истребитель поднялся на своем массивном каменном скакуне на несколько футов, прежде чем тот потерял инерцию и рухнул обратно на землю. Король тролли, однако, внезапно обнаружил, что не чувствует под собой опоры. Его руки взлетели над головой, и огромный зверь споткнулся. Нога ступила в пустоту, и Феликс увидел понимание в горько умных глазах Трогга, когда далекая земля вцепилась хваткой своего притяжения. «Король троллей!» закричал, падая. Феликс попытался проследить за падением, но снежная буря поглотила его целиком и вскоре заглушила даже крики. Это было так, как если бы король троллей провалился в яму без дна. Покачав головой, Феликс отошел от края. Ему казалось, что он не дышал несколько дней. У них получилось. Вероятно, все они уже мертвецы, но дело было сделано. Не в первый раз он находил повод придраться к тому, что так называемая судьба привела его в это печальное место и время. «Тролль думал, что он умнее всех», — сказал Готрек, глядя вниз своим единственным здоровым глазом, прежде чем плюнуть вслед троггу, дабы добавить соленую порцию оскорбления к его ранам, а затем ткнул большим пальцем в грудь рядом со стрелой, все еще торчащей там. «Но этот гном был инженером». «Ты уверен, что он мертв?» – спросил Николай. «Падать далеко, но он тролль». С ворчанием Готрик повернулся спиной к выступу и прислонил топор к плечу. «Я не собираюсь проделывать весь этот путь пешком, чтобы выяснить». Истребитель надулся и мрачно покачал головой. Он повернулся к Николаю. «Та старуха пообещала мне гибель!» «Еще одну для твоего спутника!» Добавил Николай, многозначительно кивнув в сторону Феликса. Феликс непонимающе посмотрел на них обоих. Неудивительно, что это было для него новостью. Никто ничего не объяснил, но он обнаружил, что не может избавиться от образа обезглавленного тела в окровавленных белых доспехах. «Ульрика!» «Она также обещала одну для Снорри!» Снорри Носокус стоял под дверным проемом на верхней площадке лестницы, и Феликс сомневался, что гном выглядел таким же здоровым, как в тот день, когда отбыл из Караккадрина на север. Раны, полученные им в сражениях, предшествовавших взятию цитадели, затянулись. Даже уродливые и инфицированные раны, оставшиеся у него на голове после удаления гребней из гвоздей, превратились в точечные рубцы. Если бы не кровь, которую никто еще не удосужился смыть с его массивного торса и прорехи на штанах, Феликс решил бы, что перед ним стоит привидение. Феликс дал бы себе пинка, если бы так сильно не смеялся. Снорри вовсе не мертв. Макс Шрайбер проследовал за старым гномом наверх, выглядя усталым и изможденным, Но его усилия по исцелению Снорри и других оказались тем успокаивающим средством для организма, на которое рассчитывал волшебник. Та жуткая тень все еще цеплялась за Максу, но он казался больше похожим на себя, даже нашел в себе силы выразить тревогу по поводу разрушенных сокровищ вокруг. Выглядя встревоженными и сбитыми с толку, как будто только что очнулись от тревожного сна, Густов и его люди заполнили лестничный пролет за широкими плечами старого истребителя. Все они могли бы быть просто портретами мужчин, которые Снорри принес на спине, судя по вниманию, которое они получали от Готрика. Даже Макс, при всей странности его внешности, удостоился лишь приподнятой брови. «Снорри должен поговорить с тобой», сказал Снорри, пристально глядя на Готрика. Феликс никогда не видел простодушного гнома таким сосредоточенным, таким напряженным. «Если это по поводу твоего позора, то я все равно не хочу этого слышать» ответил Готрик. Феликс покачал головой. Для расы, столь печально известной своей устойчивостью к изменившимся обстоятельствам, Готрик спокойно воспринял почти воскрешение своего друга. «Снорри», — сказал Феликс своим самым примирительным тоном, вставая между старым истребителем и Готриком. «Возможно, это не самый лучшим. «Нет!» — взревел Снорри, шагнув вперед и гневно указывая пальцем мимо Феликса на Готрика. «Нет!» «Сейчас ты послушаешь, Снорри!» Готрик выпятил подбородок и расправил плечи. «Я слушаю!» Это, казалось, застало Снорри врасплох, и его верхняя губа начала дрожать. Феликс заметил, что в руке он держит что-то золотое. «Сигмар, нет!» — взмолился Феликс. «Однажды он уже потерял Снорри!» Словно Феликс был ребенком, Снорри оттолкнул его с дороги и бросил золотую цепочку Готрику, который, не глядя, поймал ее в воздухе. Его одноглазый взгляд на мгновение задержался на Снорри, прежде чем опуститься на раскрытую ладонь. У поэта перехватило дыхание, и на мгновение Феликсу показалось, что оба гнома сейчас заплачут, но затем выражение лица Готрика потемнело, как будто солнце только что зашло. Леди-паучиха сказала Снорри, что когда все его друзья снова соберутся вместе, он встретит свою участь. Она сказала ему, что это не принесет ничего, кроме боли. Готрик протянул свисающую цепь. Расскажи мне, где ты это нашел, Снорри Носокус, на и молись, чтобы это была хорошая история. Глаза Снорри покраснели, когда он покачал головой, но хотя в его голосе слышалась дрожь, Его слова были четкими, словно он заучивал их наизусть. «Снорри был там в тот день! Он вернулся домой после того, как они со старым Бориком потеряли тебя в пустошах. Это его вина, что никто не предупредил их о гоблинах. Это его вина!» Нависла угрожающая тишина, но Снорри сумел преодолеть ее и продолжить. «Что ты убил того Тана и стал истребителем троллей? Во всем этом виноват Снорри!» Годрик не пошевелил ни единым мускулом, но его глаз сверкнул. «Я уверен, что это неправда», – прошептал Феликс. В комнате повисло напряжение, словно ветер больше не дул, а температура снега упала где-то намного ниже той точки, при которой замерзает человеческий мозг. Густав переводил взгляд с одного гнома на другого, словно они были сумасшедшими, и Феликс его не винил. У Макса просто был ошеломленный вид человека, слишком измученного ужасом, чтобы что-то еще осмысливать. У Николая, однако, был вид испуганного человека, наблюдающего за исполнением пророчества. Инстинкт заставил пальцы Феликса крепче сжать рукоять меча. Сознательным усилием он заставил их расслабиться. Что именно он планировал с этим делать? Стал бы он драться со Снорри. Если уж на то пошло, стал бы он драться с Готриком. «Это не твоя вина, что ты не смог спасти семью Готрика», — сказал Феликс более твердо. «Какими бы упрямыми ни хотели быть два гнома, эта глупость не должна закончиться насилием, если у Феликса есть хоть какое-то влияние на кого-либо из них». «Хельга была еще жива», — сказал Снорри. Послышался слабый дребезжащий звук, который, как понял Феликс, был цепью топора Готрика. Гном так крепко сжимал свое оружие, что оно дрожало. «А малышка?» Сердце Феликса пропустило удар. «Малышка?» Так Готрик называл Кэт. Слезы шали. Так Готрик называл свою дочь. «А что с гурной, Снорри?» Снорри покачал головой. Его глаза были на мокром месте. Щеки раскраснелись, и казалось, что если он откроет сейчас рот, то плотину прорвет. «Скажи мне, что случилось с моей женой, ты, тупоголовый Заки?» Слезы неудержимо катились по его лицу. Снорри протянул свой молот. «Это не было!» Он сделал паузу, выровнял голос. «Это была вина Снорри! Она была обожжена, там было темно. Снорри подумал, что это гоблин, но это была вина Снорри!» Феликс почувствовал похоронный звон в своем сердце, когда Снорри произнес свои следующие слова. «Это Снорри виноват в том, что ты теперь истребитель! Снорри убил Хельгу!» Мускул за мускулом, лицо Готрика напряглось, изображает такую первобытную ярость, что Феликс поймал себя на том, что отступает в сторону, чтобы ненароком не стать мишенью. Готрик уставился на молот, который Снорри держал перед ним. «На твоем месте я бы взял свои слова обратно!» Кивнув в знак согласия с тем, что, как он должен был знать, должно было последовать раньше, Снорри сделал, как ему было велено, приняв то, что считалось готовой позицией. Готрик оскалил зубы и взмахнул своим рунным топором. «Это был несчастный случай!» – закричал Феликс во всю мощь своих легких. «Скажи ему, что это был несчастный случай, Снорри!» «Готрик, я не могу поверить, что у тебя есть друг лучше в этом мире!» «Я убивал друзей получше, чем Снорри на сакус», — ответил Готрик. Феликс с тоской наблюдал, как два старых друга кружат друг вокруг друга. Больше не осталось слов, которые можно было произнести. Готрик сделал ложный выпад влево, затем нанес короткий удар в правое плечо Снорри. Полуослепший от слез, Снорри поздно заметил его, с мрачным лязгом парировав удар своим молотом и ответив ударом в челюсть Готрику. Готрик отступил на шаг, чтобы не упасть, затем ударил рукоятью своего топора и сломал что-то у Снорри под мышкой. Старый истребитель принял это, едва крякнув, размахивая молотом и булавой, в то время как Готрик парировал с холодным гневом. «Прекратите!» – Прохрипел Феликс, понимая, что уже не просто Снорри со слезами на глазах. Этого не могло быть. Феликс ущипнул кожу на запястьях между перчаткой и рукавом. Конечно, это должно быть еще один кошмарный сон. Два гнома пробивались сквозь бушующий снег в горьком молчании, почти не сдвигаясь с того места, с которого начали. Их усилия прерывались лишь хрустом мышцы костей, а еще душераздирающими рыданиями Снорри. Бой казался равным. У Снорри имелось явное преимущество в массе и исцелении Макса, но топор Готрика значительно уравновесил эти шансы. Феликс яростно тряхнул головой. Он не мог поверить, что вообще думал об этом, но и вмешаться не осмеливался. Снорри с дрожащим всхлипом замахнулся своим молотом в висок Готрика только для того, чтобы увидеть, что удар заблокирован. Затем нанес удар своей буловой, который Готрик отвел в сторону ловким перехватом колена. Металлическую ногу Снорри отбросила назад, и она приземлилась в снег среди россыпи монет. Он раскинул руки для равновесия, предоставив Готрику самую очевидную возможность для смертельного удара, какую он когда-либо мог себе представить, но истребитель как будто даже не заметил открывшиеся возможности, вместо этого сбив с ног ног ударом обуха топора. Феликс понял, что Готрик сдерживается. Николай и остальные, возможно, даже не заметили бы этого, но Феликс слишком долго знал истребителя. Если бы было иначе, то у Снорри Носокуса бы не было ни единого шанса. «Сражайся со Снорри как следует!» — сказал Снорри. «Пусть он умрет, как истребитель! Позволь ему прогуляться по чертогу предков! Позволь ему сделать что-нибудь правильно!» Феликс наблюдал, прикрыв рот рукой. Должно быть, он ослышался. Конечно, даже Снорри не мог думать об этом как о каком-то акте милосердия. Крепко зажмурив свой единственный глаз, Готрик издал сдавленный рев и нанес низкий удар. Снор парировал его, но Готрик ударил снова. Снорри снова заблокировал удар, но теперь у него не было шанса контратаковать, прежде чем топор Готрика опять обрушится на него, и он был вынужден отступить под градом ударов. Снорри яростно отбивался, слезы текли по его щекам и заливали раздавленный нос. Готрик прижал его к себе, все еще не открывая глаз. Оба хотели умереть, хотя ни один из них не хотел убивать, но они оба все еще были истребителями. До конца. Клинок Готрика из звездного металла пронзил металлическую ногу Снорри чуть ниже крепления к бедру. Снорри пошатнулся. На его заплаканном лице появилась идиотская улыбка, когда Готрик ударил его плашмя по губам и сбил с ног. Старый гном поднял полное лицо. Влажные глаза встретились с глазами Готрика и увидели умиротворение. «Нет», — подумал Феликс. «Нет, нет, нет!» Он отвел взгляд. Раздался влажный треск, затем глухой удар. Феликс закрыл глаза руками и заплакал. Слезы затекали в щели между его пальцами, но под собой он увидел кровь, просачивающуюся сквозь снег у его ног. На мгновение воцарилась тишина, а затем рядом с ним раздался голос. «Мы здесь закончили человечий отпрыск. Мне не следовало позволять ему уговаривать меня на то путешествие в Карагдум. Я знал, что пожалею о нем». Отняв руку от лица и вытирая слезы, Феликс поднял глаза. Единственный глаз истребителя был мертв. Его лицо представляло собой погребальную маску кого-то, кого Феликс больше не узнавал. Его голос, однако, звучал твердо, как руна, и убийственно ясно. И он не терпел возражений. «Клянусь, ты вернешься к малышке. Где тебе самое место?»